При населении в 360 душ Петропавловск поставил под ружье около сотни ополченцев. Конечно, все они, все как один, страстно желали попасть в десант. Жабин строго предупредил Соломина. Особенно-то вы там не увлекаетесь. Шхуна у меня не резиновая, я же ей груз беру, а отсяков в ней кот наплакал. Сколько же можно записать в десант? Ну, возьму от силы лишь тридцать человек. В ближайшие дни Соломина были заполнены исключительно подготовкой десанта в дорогу. Из петропавловских дружинников тщательно выбирали только здоровых, отличных стрелков, кому запах пороха издавна привычен. Соломин смертельно обидел старого зверобоя Егоршина отказав ему вместе на шхуне. «Тебе восьмой десяток. Куда ты лезешь?» Пришлось отказать и студенту Сереже Блинову. «Вам, юноша. Сам Господь Бог велел дома сидеть». За единого сыночка возмолился его отец. «Креста на вас нету. Молодой человек всей душой рвется в сражение. Так оцените же его священный порыв». В их спор врезался голос из палатыва. Да кому нужен его порыв, тем более священный? Разве умеет студент здраться так, чтобы шерсть клочьями летела? Чиновник настаивал, взывая к Селомину. Христом Богом прошу. Ведь мой Серёженька ещё только вступает в жизнь. И ему же, как мне ему, следует начать её хорошо. А по Кустан не отсиживаться. Андрей Петрович просмотрел списки, скрипя сердце, вычеркнул одного пожилого онтера и вписал Серёжу Блинова. Вы довольны? Вот, спасибо. Вот, спасибо. Сейчас домой избегаю, обрадую. Напрасно уступили. Хмуро заметил из палатов. Вы же не раздаёте билеты на благотворительный концерт? А вы разве не видели, как он ко мне пристал. Ради верной службы старика я был вынужден это сделать. В унисон с этими событиями гремели скандалы в доме Растригиных. Никто не вникал в суть супружеской свары, и даже самые любопытные не задерживались под окнами, из которых на улицу, заодно с черепками битой посуды, вылетали женские визги, мадамы, лужки, ей брань её благоверного супруга Измождённый и притихший почему-то босой Серафим Растрегин вдруг заявился в уездную канцелярию Смерти жажду. Где же ж где стант лежит? Проспишь. Отказал ему блиновский. Растрегин стучал кулаком по столомину. Деньги — На удаление споста-то. Меня брал? — Ну, брал. — Небось, тратил? — Ну, тратил. Это верно, что Соломин, не желая расходовать казенные 47 тысяч рублей, слегка транжирил растридинское пожертвование. Он посмотрел на босые ноги купца с твердыми серыми ногтями. Не вдаваясь в извилистое настроение этого человека, Андрей Петрович устал и велел Блинову. «Запишите господина Растригина в дружину и выдайте ему, как и всем, ополченский крест на шапку». Но купец приспособил его к рубахе. «Вся в грудь в крестах или башка в кустах?» Блинов растолковал ему, что в ополчение его записали, но в десанте он никому не нужен. «За мои-то кровные!» Снова стал рычать Растыгин. «И померечь как следует не даете? А может, я жить не хочу?» Соломин вежливо уговаривал. «Серафим Иванович, М -м, тебе ли в десанте быть?» «Ох так! Тогда и клади деньги на бочку, все это копейки». И всем желаний Соловин не мог вернуть ему денег. Ибо недостающая в сумме пожертвования следовало доложить из казённой кассы, а это запутало бы всю уездную бухгалтерию. Андрей Петрович, не найдя выхода, со вздохом объявил Блинову: "Мужайтесь. Я вашего Серёжу из десанта вычёркиваю". Блинов начал стыдить его в присутствии Растрегина. Как вам не совестно? Чистого юношу решили променять на этого заблудยгу, который и на войну идёт не ради святых чувств, а лишь затем, чтобы семейный скандал продолжить. Как угодно. Ну вот вам колокола и все церковные дела. До свидания. Что это значит? Обломлёл Соломихин. А так и понимаете, Если не будет мой Серёжа в десанте, я сегодня же подаю в отставку по болезни. Да. Стадомин не вычеркнул Серёжу, но вписал и Раствыгиных. А, вот. Вы тоже в десанте? Только обоитесь. Идёт мой раз. На крыльце Соломину попался сумрачный из палатов. "Я и сам понимаю", сказал Соломин изменяющимся тоном, "что в этом деле чистая лирика перемешалась с деньгами". Траппер ответил: "Не проще ли будет, если обоих носителей лирики и денег я сразу же угомблю возле этого вот забора, чтобы потом с ними не возиться". "В таких делах нужна не протекция, Жестокий расчёт. Андрей Петрович снова наведался на шхуну, которая уже просела в море выше ватерлинии. В её трюмы были свалены товары для голодающей Джежиги. Соломин протянул Жабину список десантников. Этих людей примите на борт. Одного тут не хватает. ответил прапорщик и самолично вписал в табель зверобоя Егоршина такими с перекамению следует кидать с раннего времени он и в море он и на суше как дома всё сказал жабин кладя список в карман теперь даже если вы будете проситься в десант я и вам откажу наш хуне люди как селёдок в бочке. Я бы с удовольствием, вздохнул Соломин. Но да у меня совсем иная стезя. Чиновничья. Чёрт бы я побрал. Все чаще ему думалось о Губницком.